Глава 10. Первый трофей. Император. Два месяца занял полет к месту сбора первого и второго флота, созданного на основе технологии клонированных солдат. Все это время я провел в изучении баз знаний для новой нейросети и попытке освоить старые навыки, утраченные с нейросетью древних. Это было очень непросто, но другого пути у меня не было. Поэтому все свободное время я посвятил тренировкам Мои способности Псиона не хотели возвращаться, что меня совершенно не устраивало. Нанороботы восстановили функционирование моего тела, но при этом уничтожили все, что посчитали опасным, и саму нейросеть вместе с имплантатами. За сутки до выхода из гиперпространства меня пригласил руководитель научной станции, который отправился вместе со мной на место встречи. В его небольшой каюте он решил со мной переговорить. «Ваше Величество!» Меня беспокоит ситуация с руководством нашими войсками. Дело в том, что пока вы не проснулись, все руководство на станции и за ее пределами лежало фактически на Совете и на мне. Но после вашего пробуждения, когда мы решили вызвать флот к новому месту дислокации, нам пришлось передать всю власть войсками объединенному командованию. Номинально я остался руководить всеми научными станциями, а вы должны руководить всеми нами, включая военных. Но последние сообщения из подконтрольных им секторов несут в себе тревожные ноты. У меня есть подозрение, что они могут воспользоваться своим правом и отстранить вас от руководства флота. Я очень надеялся, что ваши способности, как псиона, вернутся к вам, и это не создаст для нас серьезных проблем. Но, судя по последнему тесту, ваше развитие в этом направлении застопорилось. Могу предположить, что данная нейросеть не совсем подходит для вашего тела, и вам придется ставить другую. Но сейчас у нас нет времени на подобные эксперименты. Встреча с объединенным командованием пройдет сразу, как наш корабль выйдет из гиперпространства. — Почему вы сказали об этом только сейчас? — спросил я, серьезно задумавшись. Все время полета меня не оставляло чувство, что я что-то упустил, и сейчас, услышав слова профессора, понял, о чем идет речь. Я уже сказал, что рассчитывал на возвращение ваших ментальных способностей по контролю над разумом. «Хуже всего, что у них есть свои псионы, пусть и слабые, но псионы, и боюсь, что вам сейчас не удастся справиться с ними. Прошу простить меня за это, боюсь, что мы сейчас летим в ловушку», ответил профессор, опустив глаза. «Это плохо. Сейчас мне лучше не встречаться с псионами, боюсь, что моим способностям что-то мешает. Вы сказали, что мне может подойти нейросеть древних». «Но ведь сами до этого сказали, что нанороботы уничтожили мою нейросеть», — спросил я. Я провел всесторонний анализ данных и пришел к выводу, что ваша нейросеть была неправильной. В нее кто-то вмешивался, да и сама из моделей, похожа на рабскую нейросеть для контроля над сознанием. Вероятно, предыдущий император хотел вас полностью контролировать, вот наниты и уничтожили ее. Все два месяца я с Искином провел модулирование новыми данными — и пришли к выводу, что вам нужно попробовать установить нейросеть еще раз. Только вам нужна специальная нейросеть. Такая есть в двух лабораториях. Их координаты я вам сейчас скину. Надеюсь, вам удастся добраться до одной из них и произвести установку. Чем еще помочь вам, я не знаю. — Почему вы так говорите? Неужели вы переживаете за себя? Что-то может случиться на этой встрече с военными? — спросил я, чувствуя, что впереди нас всех ждут нелегкие переговоры. Дело в том, что в процессе развития наших колоний я всегда стоял за развитие научной составляющей, а военные упирали на увеличение финансирования их направления. Несколько раз были попытки мятежа, которые жестко подавлялись. и боюсь, что они это до сих пор не забыли. Сейчас вся власть официально перешла к ним, и боюсь, что они могут этим воспользоваться, вспомнив старые обиды. «Ну что же, в таком случае сейчас ничего не изменить, пока не проведем встречу с ними». Мы не узнаем их намерений. Возьми мы даже с собой ваш небольшой флот поддержки, он никак не справится с той армадой, что собрали военные. А гражданская война нам точно не нужна», — ответил я, вставая и завершая встречу. Красная планета. Наследник. Перелет на планету занял почти час, который все пассажиры провели в переоборудованном для перелёта обычном контейнере. Большая часть была в обычных одноразовых скафандрах, состоящих из тонкой пластичной ткани, одетый поверх комбинезонов ярко-желтого цвета. Судя по номерам, написанным на них, они все были арестантами и их принудительно отправляли на планету. Таких, как я, добровольцев было немного, и они сидели немного в стороне от основной массы людей. Пока мы летели к планете, нас сильно трясло, поэтому приходилось сидеть пристегнутыми, и никто по контейнеру не ходил, хотя я видел, какие взгляды на нас кидали некоторые из пассажиров пока летели, изучал дополнительные данные по планете, а точнее по тому месту, куда нас отправили. Небольшое поселение с населением всего 6 тысяч человек расположено на самом краю опасной зоны, где чаще всего происходят нападения местной живности, но зато и самое перспективное в плане нахождения кристаллов, ради которых нас, собственно, и отправляют на эту планету. Совсем недавно через поселение прошла волна мигрирующей саранчи, сильно проредив ее население, что и стало поводом отправки нас именно туда. Отдельного космопорта там нет, поэтому в качестве доставки используется десантный бот военных для грузов. Одним словом, нас просто сбросят и улетят. А дальше мы будем разбираться сами. Кто не хочет идти в поселение и регистрироваться, не получит пайка, воды и всего необходимого для выживания. Конечно, это все выдается не бесплатно, а придется брать кредит у корпорации, которая контролирует этот сектор планеты. Тем, кто прилетает на планету уже со снаряжением, немного проще, чем остальным, ведь у заключенных, которых сюда отправляют толпами, шансов на выживание меньше всех, а взяв кредит, погасить его очень непросто. Хорошо, что оружие мне выдали перед посадкой в этот контейнер, что дает шансы на выживание, да и мое снаряжение должно сэкономить приличных денег. Сейчас стоит вопрос, что делать после посадки, сразу идти в город или отправляться на поиски кристаллов? Судя по всему, нас высадят не в самом городе, а в пяти километрах от него, чтобы не привлекать к городу местных тварей. Это как раз то расстояние, с которого начинают попадаться кристаллы и агрессивные жуки. Помимо кристаллов, можно заработать и на ингредиентах, которые добывают с местных жуков, только вот достать их не так и просто. Да и жуки очень агрессивные, хорошо защищенные от оружия и чертовски живучие. Вообще. Стоит рекомендацию ходить на сбор кристаллов и охоту группами не меньше пяти человек, а одиночкам не стоит даже пытаться. Как правило, одиночки долго не живут тут, поэтому мне, возможно, придется с кем-то скооперироваться или вступить в отряд, которых в городке очень много. «Слышь, сосед, ты, смотрю, один, не хочешь присоединиться к нам?» — спросил сидящий справа от меня Бугай с явно бандитской внешностью. Таких, как я, одетых в специальную одежду и имеющих при себе снаряжение и оружие, было не меньше сотни человек, а обычных поселенцев, или, как я их назвал, сильных, около тысячи. Я сидел практически с краю и рассчитывал первым покинуть контейнер, в котором нас перевозили. Осторожно применяю свои способности, проверяя эмоциональный фон заговорившего со мной соседа. И то, что вижу, мне совершенно не нравится. Он явно что-то замышляет против меня, а с учетом того, что в его группе не менее пяти человек, то в одиночку справиться мне с ними не удастся. — Спасибо за предложение, но меня там должны встретить. Поэтому вынужден отказаться. У нас своя команда, — отвечаю я. — Да ладно. Место посадки никто не знает до последнего момента. Чтобы на нас никто не напал и не устроил засады, как тебя найдут? Там ведь и местный шериф должен приехать проконтролировать, но ну, если успеет до того, как все разбегутся, — с подозрением спросил он. — Не переживай. Посадку бота видно издалека, — поэтому меня встретят, и не на месте посадки, а чуть в стороне», — ответил я и уставился в ручной интерком, делая вид, что читаю там статью по местной живности, а на самом деле внимательно отслеживаю его реакцию. Сосед не поверил в мои слова, хотя и сделал вид, что потерял ко мне интерес, но а мне было над чем задуматься. Эти пятеро сидели все в одном ряду со мной, и были очень неплохо снаряжены. У них даже имелась нательная броня, Пусть закрывала она только самые важные участки, но это было очень неплохо. И мне такая, конечно, не помешает, только вот нет уверенности, что один я справлюсь с ними. Значит, нужно уходить как можно быстрее, хоть оружие нам и активировали перед посадкой в контейнер. Использовать его в такой толпе не стоит. К сожалению, все оружие пришлось оставить еще на той станции. В Крио-капсулу я ложился уже без своих вещей. Да и опасно было показывать его наличие у меня. Даже десантный нож не дали бы мне пронести с собой поэтому придется рассчитывать только на себя. Неожиданно нас начинает трясти еще сильнее. По контейнеру проходит вибрации и звук, как будто лопнул трос. Вероятно, одно из креплений не выдержало перегрузки и лопнуло. Теперь главное, чтобы выдержали остальные, и нас не расплющило об землю. Тут же раздается резкий свист от разгерметизации контейнера, но мы все в скафандрах, и в принципе пока ничего страшного не произошло. Да и высота уж не такая большая, кислорода должен выхватить, даже если скафандр не выдержит. Болтанку усиливается, а свет в контейнере гаснет, что меня вполне устраивает, потому как только раздается глухой удар и нас всех впечатывает в наше кресло, сразу расстегиваю страховочные ремни и пролезаю мимо приходящих в себя людей. Сейчас мне необходимо первым пробраться к выходу, пока остальные приходят в себя. Пользуясь своими способностями обнаружения живых, понимаю, что я не один такой умный и становлюсь рядом с выходом, который тут же открывается, наполнив контейнер светом и пылью. Но вот мы и на планете. Сразу делаю рывок вперед и слушаю, как голос в динамиках сообщает, что город расположен прямо в стороне открытых дверей. Нам всем следует проследовать туда как можно скорее и зарегистрироваться, чтобы получить бесплатный паёк на сутки, включая воду. Продолжение я не слушаю, а сразу ныряю в сторону и сходу забираюсь наверх контейнера, чтобы осмотреться. Вид, открывшийся передо мной, особо не радует. Полупустынная местность с редкими кустами каких-то растений, небольшие холмы и со стороны ворот виднеются постройки города. Делаю пометку на ручном искине и, пробежавшись по крыше контейнера, останавливаюсь, чтобы срезать несколько строп из сверхпрочного пластика, которые мне могут пригодиться в будущем. Запихнув их себе в рюкзак, Разбегаюсь и спрыгиваю с другой стороны, после чего направляюсь в сторону ближайшего холма, переходя на легкий бег. За спиной слышится шум драки подосовки. потасовки. Похоже, кто-то решил пограбить, пока есть такая возможность. Как я и предполагал, что такое возможно, да и не уверен, что со стороны города не подтянутся любители халевы, поэтому и выбрал свой путь. Бежится довольно легко. Шлем скафандра сдулся и откинут в сторону. Его пока не снимал времени, на это просто нет поэтому бегу прямо в нем, хотя температура чуть больше 30 градусов. Отбежав на 5 километров, делаю привал, снимаю скафандр и, свернув его в рулон, убираю в рюкзак с стропом и своим богатством, которое прихватил со станции. Воды с собой немного, но делаю два глотка, так как, по советам выживальщиков, экономить на этом не нужно. Включаю свои способности и разворачиваюсь на 90 градусов, двигаясь параллельно городу с целью обогнуть его и зайти с противоположной стороны а для этого нужно пройти еще километров 20. Дальше иду спокойным, размеренным шагом, внимательно оглядывая поверхности вокруг в поисках кристаллов. Сами кристаллы возникают обычно после песчаных борь, и многие считают, что они просто находятся спрятанными в песках и под поверхностью планеты, но все попытки добычи путем просеивания песка и перелопачивания грунта так и не привели к успеху. Другие считают, что они находятся в местной фауне, но внутри жуков их так и не находили поэтому шансы, что кристалл попадется мне на пути, довольно велики. Но помимо них есть очень большая вероятность встретить опасных жуков. Точнее сказать, они все очень агрессивны к людям и нападают практически всегда, если видят перед собой, поэтому мне нужно стараться сбегать такой встречи. Вот если до поворота к городу я не найду кристалл, то можно попытаться завалить одного из жуков и, притащив его в город, сдать его, получив хоть какие-то деньги. Солнце нещадно печет, но специальная одежда с легким охлаждающим эффектом неплохо с этим справляется. И если бы не перегретый воздух, прогулка была бы довольно легкой. Из-за жары каждые полчаса делаю по небольшому глотку из фляги, чтобы восполнить потраченную организмом жидкость. Несколько раз на границе восприятия чувствую сигнатуры живых существ и благоразумно обхожу их, пользуясь складками местности. Будь я не один, то, возможно, решился бы взглянуть на них поближе, но пока буду придерживаться своего плана. Шесть часов заняла дорога до того места, где нужно повернуть в сторону города. Конечно, я войду не с противоположной стороны, но достаточно далеко от места посадки контейнера. Сделав получасовой привал, решил рискнуть и разведать местность вокруг в поисках подходящей живности. В памяти Искина загружены основные виды жуков, их уязвимые места и ценные для приемщиков части тела. До ночи еще есть время, и я должен успеть вернуться за светло. Ведь ночью местная фауна становится невероятно агрессивна, но зато не перемещается на большие расстояния. Уже через 10 минут поиска наталкиваюсь на одинокого жука с огромной круглой, как у черепахи, спиной. Только вместо головы у него огромная клешня с псевдоконечностями. Он рыскает в твердом грунте, раскапывая его и что-то ищет. Приближаюсь к нему очень осторожно, решив попробовать подстрелить его с дистанции. Игольник, конечно, не рассчитан на дальнюю стрельбу, тем более в гражданском варианте, но мне в помощь моя нейросеть и способность определить уязвимые места противника. Подобравшись на 30 метров по небольшой впадине, осторожно высовываюсь из-за холма, внимательно вглядываясь в свою жертву. Приходится напрячься и вызвать в себе чувство опасности, в результате чего мир мигает и очерчивается разными красками. Только вот жук практически весь красный, без зеленых зон, А значит, игольником его не взять. Ну, или нужно очень постараться, чтобы попасть в сочленение ног прямо под его брюшком. Тут удача мне улыбнулась, и жук начал копать нару, практически задирает свой тыл к небу, подставляя мне относительно беззащитные брюха. Игольник у меня уже давно в руках, поэтому тщательно целюсь и стреляю ему прямо в сочленение парализующими иглами. Нейротоксин токсин действует одинаково на всех существ, включая и человека жуков. Во всяком случае, так заявляет производитель этих боеприпасов. «Хорошо, что я решил перестраховаться и выстрелил не в одну ногу, а сразу в три. Жук успевает подскочить высоко вверх и развернуться в мою сторону, пытаясь определить, откуда его атаковали. Мне наблюдать за ним не нужно. Прекрасно вижу его своим псионическим зрением, поэтому он меня не видит и рыпается в разные стороны, пытаясь спровоцировать. Только вот с каждым броском его движение становится медленнее, а пораженные ноги перестают сгибаться». Я выжидаю до тех пор, пока он не затихает, а потом даю себе еще 10 минут, решив перестраховаться. Только убедившись, что жизненный ритм моей жертвы существенно снизился, и тот впал в полусонное состояние, решаюсь взглянуть и осмотреть свою жертву. Жук лежит в 10 метрах, его панцирь раскрыт, а тончайшие крылья вывалились наружу, слегка подергиваясь. С виду жук уже парализован, но я меняю обойму на бронебойную и медленно обхожу его по кругу, стараясь определить его уязвимое место, чтобы убить окончательно. Перед глазами все узлы красные или с желтым оттенком, но зато, дойдя до головы, вижу уязвимую точку в одном из отверстий жука на его голове. Оно небольшое, и чтобы попасть, приходится подойти на три метра, после чего я нажимаю на курок, делая три выстрела. Жук внезапно дергается вперед, и я чудом успеваю отпрыгнуть, упав на землю, а его клешня замирает в полуметре от моего лица, Несколько раз громко щелкнув, Но по угасающей сигнатуре вижу, что жук добит, и теперь можно его не опасаться. Устало выдохнув, обращаюсь к базе данных и понимаю, что мне придется повозиться. Ценным ингредиентом в жуке являются сами крылья. И чтобы собрать их, нужно будет постараться. Главное не повредить сами крылья и мельчайшие чешуйки, покрывающие их. По весу они не так и тяжелы, но вот объем у них большой. И хорошо, что жук раскрыл свой панцирь сам а то я мог и не вскрыть его без специального оборудования. Стропы пригодятся мне, чтобы уложить и связать их вместе. Главное, не затягивать с этим и успеть до темноты. Вздохнув, достаю небольшой алмазный шнур, которым буду перепиливать основание крыльев, и забираюсь на мертвую тушу.